Вызов с вещами, безо всякой расписки, означал, из-за решеток меня не выпустят. И стало не по себе, когда дверь распахнулась, и из коридора мне сделали знак «выходить». Помимо дежурного там стоял конвоир с бумажкой, накладной, без которой меня в дальнейшем, как ценный груз, уже больше не перемещали. Подобные мытарства описаны многожды. Суть их и подробности неразличимы. И еще одно повествование о набитых арестантами машинах, обысках и вышибойках раздевании с отбиранием ремней и очков, отпарыванием пуговиц, о перенаселенных камерах, о двух, а то и трех ярусных нарах, тюремщиках, садистах и угрюмых коридорных, об издевательствах и избиениях, об изощренных способах превратить человека в мычащее безвольное существо, обо всей усовершенствованной технике содержания наловленных противников, и подавлении личности обо всех кругах ада через которые прошло в России с 1917 года больше народу, чем, вероятно, на всем земном шаре за всю историю человечества. Такой рассказ не откроет никому ничего нового. В толстом невысоком человеке с подстриженной седой бородкой и пинцне на шнурке, суетливо раздевавшимся рядом со мной перед тюремными обыскивателями в синих халатах. Я неожиданно узнал Якова Ивановича Бутовича, тульского помещика иконнозаводчика О нем много толковали в Москве, как об удивительном эквилибристе. Яков Иванович не только остался хозяином своего завода в новой ипостаси заведующего, но и стал главнейшим консультантом по конному делу в наркомземе у Буденного еще где-то. Им из своих коллекций был создан музей истории Коннозаводства России. Он будто бы разговаривал из кабинетов губернских властей по прямому проводу с самим Троцким. Ездил по-прежнему в коляске, парой вдышло и держал в черном теле назначенного к нему на завод с великими извинениями комиссара. — Нынче иначе нельзя, Яков Иванович. — Уж не обижайтесь, с нас тоже спрашивают. Было известно, что Яков Иванович резко оговаривает называющих его товарищем Бутовичем. Надо сказать, что этот барин и тут, в унизительной для человека позиции, вынужденный догола раздеться, раздвинуть ягодицы и приподнять мошонку под пристальным взглядом тюремщика, что он и тут, переконфуженный, жалкий, старался держаться с достоинством и даже независимо. Я слышал, как, отвечая на вопросы анкеты, Он даже с некоторым вызовом бросил на все помещение. Сословие? Дворянин, конечно. Мы с Бутовичем были более связаны общими знакомыми, чем личными отношениями. И все же оба встречи обрадовались. Но вида не подали. Пронюхав о нашем знакомстве, надзиратели непременно поместили бы нас по разным камерам. Нам же сейчас ничего так не хотелось, как очутиться вместе. В этих условиях становится дорог и мало мальски свой человек. Нас уже обволакивала мутная и зловонная тюремная стихия с ее суетой, многолюдием, окриками и с острым ощущением утраты права собой распоряжаться. Команда строится парами, команда оправляться, разбирать миски со жратвой, ложиться, замолкать. В приемном помещении набивалось все больше разношерстного народа. Нас переписывали, загоняли партиями в баню, выстраивали у вошибойки, тасовали, сортировали. Потом стали разводить по камерам. Поначалу особенно поражала вонь ношенной прожаренной одежды, вызывавшая тошноту, арестантский стойкий запах, исходивший от каждого из нас. Он запомнился на всю жизнь, я и сейчас, через полстолетия, узнаю его изо всех.